глава шестая. Смерти в сущности не свойственна ни одной из приписываемых ей качеств. Она не слепа, не коварна, не алчна и уж точно не изобретательна. Это не старая леди, терпеливо ждущая в кресле качалки. Это всего лишь похожий на две истлевшие кости знак равенства в уравнении нашей жизни. По левую сторону которой суммируется наш жизненный опыт, а по правую – Сухой его остаток. Джеймс Гордон Фоукс. Путешествие по левой стороне улицы. Татмейстер Бергер полагал, что с последними драуграми будет покончено через пару часов. Но он ошибся. Последних из них добивали уже за полдень. Это были единицы, обычно из тех, кого сослуживцы похоронили в отдельных могилах, или же те, кто оказался закопан слишком глубоко. но даже с ними приходилось держать ухо востро. Время от времени очередной разлагающийся Драугар обнаруживался в траншеях. Последние были уже очень плохи. Зачастую у них едва хватало сил, чтобы ползти. Иногда это и вовсе были посеченные осколками обрубки тел, почти не представляющие опасности. Но Дирк приказал взводу не снимать доспехов и держать оружие наготове. Два отделения разбились на похоронные команды, расчищавшие гнилостные завалы и собирающие останки. Еще одно находилось в охранении, а штальзарги, эти безразличные неуклюжие увольни, подобно бульдозерам, стаскивали все это в спешно отрытые ямы, где огнеметчик Толь, гудящим языком пламени, выжигал все, что могло сохранить в себе хоть каплю жизни. Оранжевые языки пламени до полудня гудели над открытыми зевами могильников, облизывая изуродованные тела и выбрасывая в воздух зловонный пар вперемешку с клубами угольного дыма. Ранние фламандрийские мухи гудели над ямами как шрапнель и обращались тающими дымными точками, когда клей в толле выдыхал из себя очередную порцию огнесмеси. А работы было много, но не огнемёт Ни его хозяин не собирались сдаваться. «Траншеи будут смердеть еще месяц», – пожаловался Карл Йохан, руководящий похоронными работами. Он был прав. Земля слишком сильно пропиталась смрадом гниения, так что укрепление взвода листьев распространяли далеко вокруг запах свежеразворошенной могилы. В других взводах было немного лучше, но радоваться никто не спешил. Тревожная ночь забрала четырех висельников. Еще двое или трое серьезно пострадали. Карл Йохан, принявший взвод Мерца, был не в духе. Проблем у него серьезно прибавилось. В два часа по неожиданно ударили французы. После короткого, но ожесточенного артобстрела, который был призван скорее всполошить обороняющихся и прижать их к земле, чем причинить какие-то серьезные повреждения, две или три роты Пуалю – устремились в атаку под прикрытием пулеметных команд. Дирк в очередной раз пожалел о том, что веселые висельники находятся в тылу. Хорошая схватка была бы сейчас очень кстати. По крайней мере, подняла бы дух взвода после нескольких недель безделья и неприятной ночи драугров. Но пехотинцы фон Мердера в этот раз справились сами. Французы наступали не особо уверенно, и было видно, что их решимости надолго не хватит. Так и случилось. Даже разрозненных остатков артиллерии полка хватило, чтобы дезорганизовать наступающие порядки, а слаженная винтовочная пальба помогла выбить самых ретивых. Минометная батарея Вайса тоже сделала несколько залпов из своих орудий. Не дойдя до траншеи переднего края метров 200, французы остановили наступление – поставили дымовые завесы и под их прикрытием предпочли убраться во свояси Впрочем, потери их были несущественны. прощупывают Как саперным щупом», — сказал Татлебин, изучавший поле боя в свой бинокль. «Думаю, заладят регулярно, господин онтер Здесь, там...» «Будут щупать нас, как клиент, пышную даму в борделе», — буркнул Клейн. И ничем хорошим это не закончится. Слишком большая протяженность фронта, полк оберста растянут, как мехи аккордеона. Кончится тем, что проклятые пуалюны ощупают лазейку и двинут туда кулаком, а не пальчиком, как сейчас. Э полуумный оберст просто не успеет стянуть достаточно сил. «Для этого мы здесь и находимся. Закрывать те дыры, которые не сможет закрыть оберст», – рассудительно заметил Татлебин. «Правда, я склонен согласиться с Клейном, господин Унтер, пусть и в более мягких выражениях. В стратегической перспективе ничего хорошего нам ждать не приходится. Играя пассивную роль, мы как бы приглашаем французов проявить инициативу, и я полагаю, они ее проявят». «Наступление», – холодно сказал Клейн. «Наступление, вот что нам надо». Внезапный удар всеми силами, резервом. Ну, как в драке, понимаете. Только противник замахнулся кулаком размером с дыню. Только центр тяжести перенес и... Под ложечку ему быстро, чтобы даже не успел опомниться. чтобы зубы к чертям полетели. Будет с вас, господа, стратегия. Дирк слабо улыбнулся. Займитесь пока насущным. Карл Йохан, что четвертое отделение приведено в порядок? Карл Йохан кивнул, сверкнув идеально проложенным, как обычно, пробором. Дирк не сомневался в том, что все свободное время его заместитель посвятил четвертому отделению и теперь сроднился с ним, как хороший протез с ампутированной культией. «Относительно, господин Унтер. Ребята хорошие, меня понимают, я их тоже. Приструни, пожалуйста, Зиверса и...» Не тени этот парень тебе еще устроит со своим предхафизмом Вши тоже с одного человека начинаются будет как шелковый заверил Карл Йохан я эту заразу выжгу на корню хорошо если разобраться ничего хорошего в ситуации не было. Командиром четвертого отделения формально оставался мерц, так и не пришедший в сознание. И, как понимал Дирк, его сознание уже находилось слишком далеко отсюда, чтобы подчиняться воле своего мейстера. Надо доложить тот мейстеру Бергеру. Нечего тянуть. Дело неприятное, но он, как командир взвода, не может оставаться сторонним наблюдателем. Разумеется, Бергер тут же распорядится насчет мерца. Щелкнет пальцами, и тот... И дух, чтобы Карл Йохан смог официально принять должность. Это было лишь формальностью, но именно той формальностью, которая была тяжелее всего на свете. Дирк пытался себя уверить в том, что Мерца, его доброго старого приятеля Мерца уже нет. Он давно в чертогах госпожи играет с кем-нибудь в шахматы по своему обыкновению. Осталось лишь его тело, бесконечно долго служившее и, в конце концов, бесполезное. Но Дирк все медлил, откладывая доклад от тотместеру Бергеру, тщетно пытаясь убедить себя в том, что это не предательство. Нелепая, наивная, детская попытка сохранить тайну. Как будто у веселых висельников могут быть какие-то тайны от их хозяина. «Что такое, Ефрейтор?» Дирк заметил, что Карл Йохан по-прежнему стоит рядом. Обычно у него было достаточно хлопот. «Хотите сообщить о чем-то?» «Да, господин Унтер. Ефрейтор Мерц...» Дирк встрепенулся. «Что с ним?» «Пришел в сознание?» «Никак нет!» Карл Йохан отвел взгляд, что было ну совершенно не в его манере. «Он...» Он оставил должность, господин Унтер. Как это «оставил»? Выражайтесь яснее. Застрелился полчаса назад. Дирк уставился на Карла Йохана, не понимая, всерьез ли тот говорит. Совершенно излишняя мнительность. У Карла Йохана не было проблем с чувством юмора, но шутить перед командиром он, конечно, не стал бы. Да еще и такими вещами. Он не мог застрелиться. Последний раз, когда я его видел, он и ложки бы поднять не смог. Видимо, он в какой-то момент пришел в себя. Варга видел все. Карл Варга? Да, он был караульным в блиндаже отделения. Мерц лежал без движения, как лежал все это время. Потом вдруг очнулся и поднялся на ноги. Варга... «Не врет?» «Вы же его знаете, господин Унтер. Карл Варга – психопат и садист, но он не лжец». «Знаю, Карл Йохан, дальше». Ефрейтор Мерц ничего не сказал, только вздохнул, вытащил свой револьвер, приставил к виску и... Дирк ощутил облегчение и стыд разом. Для Мерца все кончилось. И положение прояснилось. «Самоубийство висельника – дело неприятное, но в случае с мерцем это, наверное, наилучший выход, который развязывает руки самому дирку. Стыд был тягучим и тяжелым, но он был неразрывно связан с этим облегчением, и спрятать его в какую-нибудь темную душевную щель не получалось. «Я доложу об этом мейстеру», – сказал он вслух официальным тоном. И по лицам Клейна, от и Карла Йохана понял, что его собственные мысли настолько на поверхности, что скрывать их нет необходимости. Сейчас все они ощущали одно и то же. Печальная новость. Ефрейтор Мерц был одним из ветеранов роты. С его уходом мы многое потеряли. Слова были фальшивыми, как... стандартный текст похоронного письма, обтесанный сотнями тысяч повторений, но их скрытый смысл понимал каждый из мертвецов. И все-таки для того, чтобы смотреть друг другу в глаза, требовалось немало усилий. Хорошо, что Карл Йоханн приберег эту новость под конец вечернего доклада. «С вашего позволения...» – Клейн коснулся пальцами в латной перчатке виска – «Если вы будете докладывать мейстеру об этом ужасном случае, можете присовокупить еще одно имя». «Драугры растерзали еще кого-то?» «Я же приказывал держать пальцы на спусковых крючках, где было охранение. Немедленно найти того, кто не уследил, и доставить в штаб». «Приношу свои извинения, господин Унтер», — командир пулеметного отделения качнул большой тяжелой головой. «Это не Драугры». Еще одно самоубийство в моем отделении. Двое за день? Похоже на то. Мистер меня живьем похоронит. Кто у вас, Ефрейтор Клейн? Рядовой, господин Унтер. Мартин Гюнтер. Из последнего пополнения. Дирк вспомнил Мартина Гюнтера. Его бледное, как у всех висельников, лицо, потухший взгляд... дыру на месте вырванного шеврона. Некоторым просто не дано привыкнуть. Так иногда случается. Некоторые слишком слабы, чтобы принять саму мысль. И рядовой Мартин Гюнтер, никогда отважный штурмовик, оказался не готов. Он мог вытерпеть безумные штыковые атаки, разъедающий тело газ, заваленные мертвыми телами и перепаханные снарядами поля Вечный голод, рев аэропланов, бессмысленный от траншейной резни. Но даже у самого сильного человека есть черта, за которую он не может ступить. Черта, которая неожиданно делит твою жизнь на две неровные половинки. Была она и у дважды покойника по имени Мартин Гюнтер. тоже застрелился?» — сухо спросил Дирк. «Никак нет, господин Унтер, я не давал ему оружие Видел, что парень не в себе». «Черт, да все видели. Я предупреждал вас с самого начала». «Я помню, предупреждали». «Из таких солдат и не получаются, ломкие внутри». Прыгнул под танк господин Унтер. «Мои парни вытаскивали Моргенмейстера из траншеи. Пришлось хорошо поработать лопатами». Удалось развернуть его, одну гусеницу уже высвободили, но силы у него не хватало выбраться самому. Ну, сами знаете, двигатель маломощный, да и тракиник не к черту, а грязь толком не просохла. Никто даже повернуться не успел. Прыгнул! Под работу еще гусеницу, только сапоги мелькнули. Крикнули, чтобы заглушили мотор, но поздно, конечно. Лучше бы уж пулю пустил, хоть похоронили бы по-человечески. «Я доложу мейстеру», — сказал Дирк ровным голосом. «Полагаю, он будет... зол. Четверо за минувшую ночь разорваны драуграми, двое погибли на следующий же день. Тут и вовсе противника не понадобилось. Еще пару недель, и всю роту можно будет свести во взвод». «Если французы дадут нам пару недель», — вставил Татлебин. Думаю, мы их уговорим. Доклад окончен, господа. Все свободны. И Фрейдер Клейн, можете передать рядовому классину, чтобы не беспокоился. Учитывая, с какой скоростью мы теряем мертвецов, даже одна его рука нам пригодится. Он будет рад услышать это, господин унтер-офицер. К слову, он и с одной рукой отлично справляется. Нынешней ночью шел впереди всех с топором и орудовал ловко, словно так и родился. Он хороший парень, сколько бы рук ни было, пригодится. Сжигать останки Драугров закончили только под вечер. Густой маслянистый дым тянулся от ямы и сам по себе был хуже и прито. Он стелился над землей, десятками жадных черных ручьев Распространяя по округе все тот же отвратительный смрад. Даже огонь не мог полностью очистить это. То ли зарасходовал полдесятка баллонов огнесмести к тяжелому грофу, но тщетно. С некоторым злорадством Дирк отметил, что дым стелется в сторону 214-го полка. Пусть воинство фон Мердера гадает, что же за отвратительные ритуалы проводят тут мертвецы. мориган удалось вытащить из траншеи только после того, как командир транспортного отделения баки прислал два грузовика с лебедками. Тяжелый танк, отфырковаясь, выбрался на поверхность и на буксире, стуча поврежденным двигателем, убрался в тыл, опасаясь французских корректировщиков. До тех пор, пока его не устроят на новой позиции в тылу и не замаскируют, Татмейстер Бергер предпочел остаться в расположении взвода Йонера. Инженерные укрепления сердец по-прежнему не знали себе равных. Позже явился гонец от Зейделя. Лейтенант хотел по своему обыкновению собрать командиров взводов на очередной инструктаж, но Диркс казался занятым, а Зейдель не настаивал. Прошедшая ночь выдалась достаточно бурной, и командир отделения управления допустил послабление своим мертвецам. По приказу от тотмейстера Бергера боевую тревогу не отменяли. Все висельники были облачены в полный доспех и передвигались с оружием. Это создало много проблем. Пришлось в спешном порядке расширять траншеи, прокладывать новые ходы сообщений, разбирать старые перекрытия и убежища. Но это была та работа, которой мертвецы были рады. После ночного боя, когда приходилось отражать вал прущей мертвечины, После утомительной очистки позиции от гнилостных останков эта привычная работа помогла отдохнуть куда лучше, чем вынужденное безделье. Настроение от отмейстера Бергера переменилось к лучшему, и это немедленно ощутили все весельники Он все еще был хмур и задумчив, но подавленность, владевшая им последние несколько дней, пропала. Рапорт Дирка о двух погибших он выслушал сдержанно и даже... меланхолично Не переживайте, Унтер, сказал тот мейстер Бергер под конец. Смерть властвует над всеми нами, и никто из нас не властен над нею. В этих потерях нет вашей вины. Я не уследил за ними, мейстер. Тем ревностнее будете следить за прочими. Ступайте, Унтер. Еврейтер Мерц и рядовой Гюнтер сегодня отвоевали свое. Они сами выбрали свой способ закончить войну, а у меня нет времени скорбеть по этому поводу». Катмейстер в самом деле выглядел занятым. Морриган, запечатанный в свой скверкающий металлический сосуд, то и дело диктовал ему донесения, смысла которых Дирк не понимал из-за шифра. Сводки с разных участков фронта, записки, рапорты, донесения – Возможно, в этих бессмысленных отрывках и разрозненных цифрах было что-то важное, может быть, даже судьба веселых висельников или всей войны? Диггерк вернулся к своим листьям, чтобы проверить караулы и отдать последние приказы. Новая ночь, уже залившая чернильным раствором бездонную небесную чашу, зажигала в своих непроглядных глубинах первые звезды, похожие на крошки стекла. Небо не обращало никакого внимания на копошившихся под ним мертвецов. Дирк вернулся в штаб взвода Листьев. В штабе оказалось пусто. Татлебен, Карл Йохан и Клейн занимались своими делами, так что блиндаж был в распоряжении Дирка. Редкий час вечернего затишья, даже беспокойный перестук французских орудий стих, почему-то не приносил удовлетворения. И, кстати, вспомнился Мерц. Его прямой, искренний взгляд, манера держать голову, чуть наклонив последствия старой, еще прижизненной раны, густой раскатистый смех. Мерц ушел из этого мира. И хотя мир этого даже не заметил, в нем осталась выемка, которую уже нельзя было чем-то заполнить. Старый Генрих, добродушный хитрец, Прирожденный офицер, надежный товарищ. Дирку показалось, что сейчас он услышит колючий смешок из-за угла и, обернувшись, увидит мерца. Нездоровая кожа землистого оттенка рассечена на подбородке и у уиска шрапнелью, аккуратно прихвачена сапожной дратвой. Форма сидит безупречно, без единой складки, даже пуговицы начищены до медного блеска. «Не вешайте нос, Вунтер!» усмехнется ефрейтор, «А то, глядишь, пулей отстрелит!» И довольно засмеется. «Надо написать его родным», подумал Дирк. Но мысль была плохая, глупая. От нее ни слов формалином и разложением. Родных Мерца найти несложно. У лейтенанта Зейделен наверняка есть записи, он всегда скрупулезно вел архивы. «Кажется, Мерц был из Гамбурга». Служил до войны почтмейстером, отсюда это его извечная аккуратность, доходящая до педантичности. Ушёл на фронт еще в 14 и два года воевал, прежде чем не был по ошибке накрыт огнем своей же батареи. Возможно, у него и остались родственники, но что им писать? Генрих Мерц официально похоронен три года назад. на каком-нибудь уютном гамбургском кладбище в тени каштанов или лип. Над его густым гробом всплакнули родственники, сказали последнее слово товарищи, и старенький паттер в потертом козуле пообещал ему царствие небесное. О чем он, унтер-офицер Дирк Корф, может написать им? О том, что человек, которого они любили, Восстал из мертвых, а еще долгих три года, пока тело ему служило, защищал их в сотнях километрах от родного дома. О том, что их отец, брат или муж был одним из лучших мертвецов в веселых висельниках. О том, как ловко он умел спороть человека кончиком ножа, от паха до гортани, с ловкостью прирожденного мясника, а отнюдь не уважаемого почтмейстера. Обрадуются ли они, считавшие его добрым христианином, тому, что еще три года он был живым мертвецом на службе у Ордена Татмейстеров? И найдется ли мертвец или живой человек, который сможет об этом написать? Захотелось выпить, влить в себя несколько стаканов горького обжигающего рома. Когда-то это помогало. «Что ж, теперь он может выпить целую бочку, и хмеля не будет ни в одном глазу. Разве что Брюнеру придется помпой откачивать излишки из пустого сохшегося живота. Вот уж посмеется старик». Дирк рассеянно поковырял пальцем пулевое отверстие пониже ключицы, которым наградил его на рассвете караульный фон Мергера. «Боли не было, только легкий зуд, вроде зубного». «Может быть, мне так паршиво именно от того, что...» «Боли нет», — подумал он, отнимая руку. Боль была неприятна, но у нее было одно полезное свойство. Она умела отвлекать. «А сейчас мне надо отвлечься, хотя бы, чтобы не думать о мерце». Он принялся было читать труд мольтки, но чтение быстро наскучило. Строгие силуэты букв напоминали выстроившихся на плацу солдат в черной форме, и смысл улетучивался быстрее, чем он успевал прочитать хотя бы строку. Дирк отложил потрёпанную книгу. «Нижним чинам куда проще скрашивать ночные часы одиночества. У них есть оружие, которое нужно почистить, подогнать, форма, которую нужно починить, и работа, которую нужно закончить». Но его Марс уже был вычищен и смазан старательным шефером, так что даже этой нехитрой работой нельзя занять мозг. Хорошо бы поговорить с Йонером. Тот, когда не изображает из себя ревностного служаку, отличный собеседник, саркастичный, умный. Но в первом взводе пока расквартировался Татмейстер Бергер. Лишний раз выявляться перед его глазами, да еще без дела – определенно не стоило. Общество Ланга, или тем более Вечно Хмурого крейсера Дирк и подавно не искал. Крамер, разыскивать его ночью – наилучший способ навредить и себе, и ему. Хватит того, что Крамер и так погубил свою репутацию, связавшись с мертвецами. Конечно, всегда можно было найти кого-нибудь из командиров отделений. Простодушный Клейн – Ироничный Карл Йохан или интеллигентный татлебин каждый из них мог быть хорошим слушателем или собеседником, но дирку претило навязывать своим подчиненным общество старшего по званию. Особенно для того, чтобы излить на них собственную меланхолию. Штерн вдруг осенило его. «Вот кто точно никогда не откажется поболтать! слова Славоохотливый штальзарк!» «Желчный, полубезумный – это тот собеседник, который мне нужен. У этого точно есть лекарство от хандры». Дирк вышел из блиндажа, оставив на штабном столе шлем. Он бы с удовольствием снял и панцирь, но понимал, что это непозволительно на глазах у низших чинов. «Унтер-офицер всегда должен являть собой пример для подражания». Где-то за спиной едва слышно ступал шефер. Ночные прогулки командира давно его не удивляли. Шефер никогда не высказывал недоумения по этому поводу, предпочитая быть лишь бесплотной тенью позади. «А ведь Мерц все понимал», — подумал Дирк, зажигая электрический фонарь выходя в ночь, пахнущую сочными степными травами, влагой и землей. «Он специально сделал это». Он хотел избавить меня от проблемы, и потому спустил курок, не потому что устал существовать в мертвом дряхном теле, не потому что устал от войны, а потому что хотел избавить нас от себя самого и избавил. отделение штальзаргов располагалось на самой окраине листьев. мало кто любил общество молчаливых великанов, зачастую неспособных даже ответить на вопрос. К тому же они занимали чересчур много места и тем создавали хлопота окружающим. Дирк прикинул, что ему придется потратить четверть часа. Встречавшиеся ему по пути висельники козыряли, на секунду оторвавшись от работы. Заняты были все, от отчего даже ночью позиции листьев были оживлены и наполнены движением. Снайпер Йонгер... Вальяжный и кажущийся медлительным, привалился к брустверу, лениво созерцая ночной пейзаж через прицел. Он надеялся подстрелить случайного французского лазутчика и каждую ночь нес добровольную вахту. Старый шперлинг, каким-то образом еще способный передвигаться, хоть и записался в чумной легион раньше мерца, монотонно ковырял лопаткой землю, углубляя лесью нору. Ритер Эштейн, вооружившись молотками и найденными где-то досками пытались соорудить какую-то защитную конструкцию, о предназначении которой дирку оставалось только догадываться. Долговязый и безразличный к окружающему миру Тимерман проворно набивал патронами ленты, оставляя их висеть на специальные стойки подобным мерёртвым стальным змеям. Ирма следила за его работой, устроившись неподалеку. Огнеметчик Толь, завернувший в гости из третьего отделения, о чем-то болтал со служивцами, перемежая тяжелый саксонский говор звучными фронтовыми словечками. Где-то поодаль мертвецы, удобно устроившись в просторном закоулке, шлепали картами по самодельному столу. При виде дирка игра стихла, но тут же началась вновь стоило ему двинуться дальше. Разбираться он не стал. В отделении Клейна всегда царили порядок и дисциплина. Если кто отдыхает, значит, положено. В третьем отделении было шумнее, но и того что Татлебин распустил своих бойцов. Просто и мертвецы тут подобрались поживее характером. Дирк мысленно усмехнулся неуместному каламбуру. Кто-то негромко пел, но Дирк не мог различить слов. Наверное, одна из тех сотен фронтовых песенок, разбавленных скабрёзностями, фронтовыми идиомами и особыми, понятными только старому солдату выражениями, которые всегда были популярны в траншеях. Тем сильнее он удивился, разобрав слова старых товарищей. «Мы живём короткое время и умираем надолго». С появлением дирка пения само собой прекратилось, но он приказал продолжить. Из толпы выделились знакомые лица. Мертвый майор, примостившись на грубый табурет, что-то читал. Уж, конечно, не стихи. Он оставался верен себе. Честь отдавать не стал, только кивнул, едва удостоивав взглядом. Тощий мальчишка Класин тоже был здесь. Рубил вкопанную вертикальную корягу, легко управляясь с тяжелым боевым топором одной рукой. Судя по тому, как гудело дерево и сколько щепок было кругом, Упражнялся он в этом уже не первый час, и получалось ловко. Увидев Дирка, он смутился, вытянулся во весь фронт, непроизвольно пытаясь заслонить торсом культе утраченной руки. «Продолжайте, рядовой», – ободрящий сказал ему Дирк, проходя мимо. «Упражнения с орудием никогда не бывают лишними». Позиции третьего отделения еще тянулись, но мертвецов в них не было. Многих лиц из тех, что он помнил, не хватало. Жареный курт, погибший при штурме. Будь он здесь, сейчас быть терпеливо стоял рядом с Классеном, в своей грубоватой манере разъясняя тому ошибки. Гранатометчик Юльки, сожженный формейстером. Он бы спорил с кем-то о непревзойденных качествах своего свинобоя, отстаивая заведенный у них в деревне порядок и возбужденно сверкая единственным уцелевшим глазом. Силач Лем, отпущенный мейстером, сидел бы где-нибудь поодаль, стараясь не мешать никому своей необъятной тушей и с интересом бы слушал непонятные ему разговоры, даже не пытаясь понять их смысл. «Мертвые не уходят», — подумал Дирк, едва избавившись от этого навязчивого морока. «Может, они и вовсе никогда не уходят? Что, если их души по-прежнему привязаны... проклятой фландрийской земле, как прежде были привязаны разлагающиеся тела. И все они здесь, Юльки, Курт, Мерц, Лем, Гюнтер, все здесь, смотрят на меня из вечной темноты, потому что эта война стала их персональным адом, из которого не освободит даже милосердная смерть. Не хватало еще тихого Маркуса, Но его отсутствие было понятно. Немой всякую ночь считал своим личным временем для охоты и пропадал обычно вплоть до рассвета. Третье отделение хорошо потрепало этой весной. от Тотлебину приходилось несладко Рабочих рук все меньше, да и ветераны постепенно выбывают один за другим. Но и оставшиеся чего-то стоят. Уже давно миновав расположение отделения, Дирк все еще видел Класина и, ожесточенно обрубавшего удар за ударом на гнилое дерево. Парень действительно боялся, что его отправят вслед за лемом. В этом зрелище было что-то отталкивающее и вместе с тем завораживающее. Выслуживающийся мертвец, просящий разрешения ему еще немного посуществовать в привычном теле. Дерку захотелось сплюнуть, но во рту было сухо. Его организм не производил слюны. Больше всего его интересовало четвертое отделение, принятое Карлом Йоханом после Мерца. Новый командир, как... как новый ремень. Иной раз кажется впору, а наденешь так разотрет, что хоть в петлю лезть. Ребята в четвертом отделении были непростые, каждый себе на уме, но покойный Мерц умел держать их в узде и пользовался заслуженным уважением. его ничего не стоило поставить мертвеца на место даже молча, насмешливо рассматривая его». Карл Йохан, вне сомнения, выдающийся висельник. Недаром Дирк держал его в заместителях, но справиться, как идут дела, будет не лишним. Даже будь у Дирка опасения на этот счет, они рассеялись бы быстрее порохового дыма над полевой батареей. Четвертое отделение, как и прежде, Являла собой, если не образец порядка, то, по крайней мере, сносную его иллюстрацию. Зиверс по кличке Шкуродер занимался тем же, чем обыкновенно занимался каждую свободную минуту. Полировал на кожаном ремне клинок, добиваясь какой-то немысленной, ему одному известной остроты. Он хвастался, что его нож может войти в дубовую доску на ладонь, стоит его только уронить. Увидев Дирка, шкуродер торопливо отдал честь и постарался не задерживать на нем взгляда. Видно, последний разговор хорошо запал ему в память. хафизм Дирк вздохнул. «Интересно, насколько глубоко укоренилось это жуткое и отталкивающее учение в чумном легионе?» «Конечно, тотмейстеры контролируют своих мертвецов, но даже Бергеру...» Не под силу постоянно держать всю роту в зоне своего неослабевающего внимания, как простому человеку не научиться жонглировать двумя сотнями мечей одновременно. Дирку оставалось надеяться, что это проклятое кладбищенство не распространится дальше четвертого отделения или, на худой конец, взвода листьев. Но ведь откуда-то Зиверс взял свои грязные бумажки? Ведь не от пехотинцев фон Мердера, из тех едва ли получится фритхофисты. Значит, есть и другие распространители. В иных взводах, или даже, Дирк нахмурился, в иных ротах. Но задерживать мысль на этом не хотелось, как задерживать взвод посреди приволоченных укреплений под пулеметным огнем. Будет время, ему стоит серьезно поговорить на этот счет с мейстером. Тот и сделает все необходимое. Не сейчас, позже. Приятель шкурадера Рошер чинил форму, сняв для удобства наручи доспехов. Дирк сделал ему замечание, и тот поспешно исправился, мотнув головой на кривой тощей шеи. Гранатометчик Эшман читал газету. Скверного качества фронтовой листок. Дирк не замечал в полку фон Мердера полевой типографии, значит... привозили изредка при случае. Тщательно просеянная военной цензурой и безнадежно устаревшая информация вряд ли представляла собой какую-либо ценность, но Эшман читал увлеченно, улыбаясь в усы. Чуплый фриш, как обычно, сидел в блиндаже, уединившись с извечным трофейным мешком. Каждую свободную минуту он отдавал инвентаризации своего хозяйства, и хозяйство это разрасталось день ото дня. Фриш собирал шелковые парашюты осветительных ракет, поиски от снарядов и угольных ящиков, кожаные портупеи, фляги, компасы, обрывки карты, даже шнурки. Даже найденные им гвозди находили свое место в недрах его бездонного мешка. Мерц прежде бронил Фриша за это бессмысленное собирательство, называя «иудейским племенем и мародером», Да и в отделении посмеивались, но привычка оказалась во всех отношениях живучей его. Впрочем, скупость была не в характере Фриша. Почас его запасы выручали интендантское хозяйство Брюнера. Неподалеку устроился и Карл Варга. Этот редко утруждал себя какими-либо занятиями, если не имел на то соответствующего приказа. Сонный взгляд, устремленный в никуда, неподвижная поза, Дирку даже не хотелось знать, о чём думает сейчас висельник. Лица, лица, лица. Бледные, заострившиеся, пустые. Эти лица были пустые, как пуст только что загрунтованный художником холст. Ни надежды не было написано о них, ни злости, ни даже отчаяния. В этих траншеях никто уже не надеялся, не злился и не отчаивался. Здесь эмоции давно отгорели свое, как рано или поздно отгорает осветительная ракета. Дирк вспомнил, как когда-то, тысячу лет назад, наблюдал за колонной Лендвера, неумело марширующей к железнодорожной станции. Безусые мальчишки, которые провели два-три месяца в казарме, упорядоченным потоком размещались по старым вагонам, чтобы отправиться в никогда не виданные прежде земли и там умереть. Дирк вспомнил и то отчаяние, с которым наблюдал за ними. Он-то понимал, что ждет этих желторотых юнцов в болтающихся касках, неумело ругающихся, бравирующих, беспечно шутящих. Он, как проклятый предсказатель, бессильный помешать предначертанному, наблюдал за тем, как пехотинцы занимают места в старых изношенных вагонах. Он знал, что они все умрут. Все до последнего. Что земля, на которую они прежде не ступали даже ногой, будет усеяна серым сукном их мундиров. Он видел и проклинал себя за это. Они были людьми, чьё будущее – смерть, неумолимое, предначертанное. Теперь он видел вокруг себя другие лица, смерть для которых была не будущим, а прошлым. И эти лица в минуту душевной слабости казались ему даже более ужасными, чем лица приговоренных к смерти мальчишек. Тех ждала смерть, этих ждала пустота. Пустота, которая уже сейчас отразилась на них, захватила их мысли и чувства. И эта картина была ужасна по-своему. Почти полсотни мертвецов, полсотни бывших людей, которым сама смерть отказала в праве воссоединиться с ней. Никто из них не будет награжден за свой подвиг, и никогда в здешних землях не появится памятника честь. «Даже их имена умрут вслед за ними», вычеркнутые татмейстерской рукой из архива. Дирк вспомнил какие-то листовки, которые сбрасывали с немецких аэропланов несколькими месяцами ранее. «Смелее в бой, солдат!» – призывали они. «Бей врага стальной рукой! Твой подвиг бессмертен!» Даже в этом была ложь. Сам этот подвиг, заставлявший их тянуть умирающие тела, все в новые и новые схватки оказался смертен и умер быстрее их самих. Мертвецы шли в бой, понимая, что даже самое беззаветное мужество не принесет им славы или благодарности. Подвиг, который они совершали каждый день, был так же далек от них, как их траншеи от Парижа. Они были героями, но не той войны, что громыхала с газетных передовиц и жужжала человеческим шепотом в очередях. Они были героями совершенно другой войны. О том, что войн на самом деле две, Дирк знал давно. На одной войне солдаты в новенькой серой форме весело улыбались с фотографий, держа за плечами винтовки. А на другой они были разбросаны, как игрушки, которыми надоело играть ребенку, вмяты в грязь, распластаны и свалены в кучи. Одна война катилась сверкающими на солнце танками по мощенным дорогам, другая барахталась в болотной жиже посреди раздувшихся конских туш, обломков пушечных лафетов и выпирающих из земли жердей бывших лесов. С одной войны возвращались уставшие фронтовики, украшенные подчеркивающими их мужество шрамами. Со сдержанным достоинством они принимали щедрые угощения в ресторанах и рассказывали про братские узы, сковывавшие всех солдат в решимости отстоять землю Отечества. Ненужные останки другой сметали в общие ямы, над которыми наспех насыпали холм и водружали крест. Два мира, и у каждого из них своя собственная война. Чумной легион принадлежал лишь одному из миров, практически отсутствуя в другом. Даже в боевых сводках фронтовых листков указывалось в лучшем случае 516-й стрелковый полк, бесстрашным штурмом овладевший позициями неприятеля, в яростной схватке отбил 8 контратак, несмотря на тяжелейшие потери. Его командир рапортовал что причиной победы считает высочайший дух своих солдат и их нерушимую отвагу. Мальерская часть которой он был усилен отведена для пополнения и восстановления. На упоминание о чумном легионе было наложено табу, столь древнее и решительное, что обойти его не осмелилась бы ни одна газета. Чумной легион существовал и об этом знали а детворы играющие войну против мертвяков до конторских клерков, адвокатов, парикмахеров, водителей такси и торговцев опиумом. Но он существовал обособленно от них, в своем, отдельном мире. В том, в котором семье Эйфрейтера Мерца никогда не расскажут о том, что с ним стало после смерти. И в том, где его легко заменить. Приступ отвращения накатил с такой силой, что Дирк даже сбился с шага. Отвращение это было непонятное, никому конкретно не адресованное, просто разлитое кругом, растворенное в воздухе и земле, как смрад от останков драугров. И трусливая мысль загребла кривыми зазубренными когтями по черепу, ведь Мерц нашел выход, дал сам себе отставку. И тот новенький Мартин Гюнтер, они просто вычеркнули себя из мира, который их не устраивал. Пальцы ощутили что-то твердое, упругое и холодное. А оказывается, рука безотчетно легла на кобуру. Как нелепо. Он ведь даже не думал об этом. Серьез. Просто рука уловила какую-то эманацию рассудка, отражение мысли. В бою она никогда не подводила. Где-то позади бесшумно шел шефер. Его общество, обычно неощущаемое Дирком, сейчас показалось тягостным. Он ведь, конечно, видел этот глупый жест с кобурой. Дирку стало стыдно. Не за то, что он сделал, а за то, о чем успел подумать. Рядовой Шефер. Шефер показался из темноты, включив фонарь. Обычно он передвигался без света. Таким образом, посторонний не видел импровизированного конвоя. «Ваше присутствие мне больше не требуется. Возвращайтесь в штаб!» Шефер сделал неуверенный шаг и замер. «Это приказ, рядовой шефер!» Дирк не позволил голосу дрогнуть. «Отправляйтесь обратно и ожидайте меня в штабе!» Игнорировать прямой приказ шефер не мог. Поколебавшись, отдал честь, забросил за спину трещотку и скрылся из виду. извини сказал ему мысленно Дирк, «ты тут ни при чем, но мне надо побыть одному». Поболтать со Штерном, чей едкий цинизм поможет ему вернуть обычное расположение духа, выслушать пару неприличных шуток, вспомнить несколько старых историй, помянуть тех, кто полностью выплатил свой долг чумному легиону. Может, это сможет заглушить чувство вины, поселившееся внутри и и шныряющая среди мертвых внутренностей голодной и скользкой крысой. Кажется, отделение Штальзаргов уже где-то неподалеку. Дирк на ходу сверялся с ловко замаскированными знаками, которые висельники оставляли для ориентирования в траншеях. Едва заметная засечка на доске, вбитый в стену гвоздь, протянутая проволока, для чужого глаза все это не имело смысла, но для тех, кто вынужден был здесь ютиться, Каждый такой знак был явственнее, чем табличка с указанием улицы. Впрочем, траншеи давно уже стали улицами во всех смыслах этого слова. Сейчас Дирк шел по третьей главной, которая, если его не обманывала память, должна была вывести к площади Вороны. Кто-то из весельников еще до штурма смеху ради повесил там дохлую ворону. От площади надо было держаться левой стороны. Там идут два параллельных хода. Тощая задница и толстая задница. И лучше двигаться потощей. На толстый ребята установили фугас с хитрой системой подрыва. И лучше лишний раз не проверять надежность спускового механизма, хоть и в доспехе. Оттуда дьявольским тоннелем Эшмана на юго-восток. Внутри придется сложно. Тоннель намеренно сделали тесным и петляющим, чтобы проще было отбивать возможные атаки, Да и высота постоянно меняется. Дальше будет помойка, Убежище в два перекрытия, нелюбимая из-за большого количества липкой глины внутри. От помойки в разные стороны разбегаются Ратиштрассе и Дорникспур. Можно срезать путь, отправившись под Дорникспур направо, но там есть шанс надолго завязнуть. Сверху уложено спиралями полтонны колючей проволоки. Готовый рухнуть незваному гостю на голову, поэтому лучше не спешить. Дальше будет проще. Достаточно только миновать поганый камень, и где-то возле него найдется коровья тропа. Вот она и выведет к штальзаргам. Но не успел Дирк дойти до площади вороны, как в грязно-желтом электрическом свете болтающейся на куске проволоки лампочки Различил какое-то шевеление в одной из боковых лисьих нор. Кажется, кто-то забрался внутрь. Мелькнули только сапоги со стертыми подошвами. «Эй!» — крикнул Дирк, поднимая фонарь. «Кто там?» Ну, конечно, это был не штальзарк. Штальзаргу нипочем не пролезть в лисью нору. Да и обычных сапогов они не носят. Значит, кто-то из висельников? Но почему не в доспехах? кто осмелился нарушить приказ? В этом случае его ждет суровое наказание. Но ведь он самолично четверть часа назад проверял личный состав и отсутствовал лишь тихий Маркус, который, конечно, не стал бы заниматься подобными глупостями. Кто-то из мертвецов Йонера? Еще менее вероятно. Йонер держал свой взвод в железном порядке. любители пошалить по ночам, сбежав из расположения отряда, там не водилось. «Выходите!» – окликнул неизвестного Дирк. «Это говорит унтер-офицер второго взвода Корф. И мне придется принять жесткие меры, если вы попытаетесь избежать встречи со мной». В норе кто-то зашуршал, но наружу странный гость вовсе не спешил. Напротив, судя по звуку, пытался затаиться в глубине. Дирк рассердился и даже почувствовал облегчение. Выплеснувшая злость притушила злые искры досады, чадившие в нем прежде. Сейчас он задаст кому-то трепку, самую настоящую, такую, чтобы напомнить, кто здесь командир взвода. Дирк присел на корточки возле лаза. Тяжелые шипованные доспехи лишали его движения ловкости, но лезть вниз он в любом случае не собирался. Не хватало еще изображать из себя таксу. «А ну живо наружу!» – приказал он. устраивая удобнее фонарь. Пятно света прыгнуло с одной стены на другую, потом поймало чью-то ногу в разлохмаченной грязной штанине, поползло по ней вверх. Покрой был непривычный, но знакомый, явно не французский. Наконец он увидел лицо. Совершенно незнакомое лицо мужчины лет тридцати. Судя по знакам различия и цифре на погоне, «Ефрейтор 214-го полка. Дьявольщина!» В руках у странного ефрейтора были мешок, катушка проволоки и лопатка, а в глазах страх пополам с ненавистью. Дирк успел удивиться и, кажется, почти успел понять. Человек негромко свистнул, и Дирк узнал этот короткий отрывистый свист. Точно так же висельники предупреждали друг друга об опасности, орудуя во вражеских траншеях. Дирк попытался подняться на ноги, и только тогда услышал за спиной скрип чужих подошв. Конечно, никто не пробирается в логово к врагу без подмоги. Если имеет дело именно с врагом. Наверное, Дирк успел бы подняться, если бы не тяжелый доспех. В тесном проходе сложно было развернуться, и... И Дирк потратил полсекунды для того, чтобы подняться на ноги. Фонарик рассек темноту узким желтоватым клинком, в свете которого мелькнули чьи-то перепачканные землей сажей лица, сапоги, лопатки. Трое? Четверо? Вытащить пистолет ему не дали. Чей-то нож со свистом рассек портупею, Марс вместе с кобурой упал в нору. Дирк ударил фонариком, который держал в влево. Звякнуло стекло, кто-то испуганно вскрикнул — А потом вдруг с шумом выдохнул, и Дирку показалось, что ему в теме врезался осколок снаряда, раздробив череп и смяв его содержимое. Погруженный в ночь мир на какой-то миг стал пульсирующим, теплым, затем накренился и стал скользить мимо Дирка куда-то вниз и в сторону. Дирк попытался вцепиться в него руками, чтобы остановить, вернуть на место, однако тщетно. Пальцы, схватившиеся за доски, были ватными, беспомощными. Он куда-то падал. Точнее, падало его большое тяжелое тело. Дирк услышал глухой шум удара, и вслед за ним чьи-то резкие, отрывистые голоса. «Встать! Надо встать и поднять фонарь!» Единственная мысль раскаленной свинцовой каплей сидела в мозгу. «Встать и драться!» если они думают, что смогут вот так, запросто. Кто-то схватил его за руку, Дирк стиснул пальцы, и латная перчатка сдавила что-то хрустнувшее, податливое. Где-то закричал человек. Дирк попытался перекатиться на бок, но его тело действовало медленно, как контуженное, и у него ушла целая вечность, чтобы опереться рукой о землю. А потом ночь вновь изменилась. Последний раз. Дирк ощутил на лице ее дыхание, теплое дуновение воздуха. Ощутил вонь стоптанных гнилых подошв и успел увидеть скользнувшую над его головой узкую тень, прежде чем в его голове разорвался снаряд, заставив голову мотнуться в сторону с такой силой, что хрустнули позвонки. Сорванный взрывной волной черный бархат ночи упал на него, погребя под своей многотонной тяжестью. Мир снова куда-то переместился, но этого Дирк уже не ощущал. В себя он пришел достаточно быстро. В этом было одно из преимуществ, дарованных госпожой всем солдатам Чумного легиона. Даже если отрубишься, себя придешь очень быстро. И без тех последствий, которыми сотрясение мозга наградило бы обычного человека. Дирк не испытывал ни головной боли, ни головокружения или тошноты, лишь зрение было серьезно расфокусировано, отчего он не смог сразу понять, где находится. Он ощущал себя так, как если бы пролежал несколько часов в густой черной нефти и, наконец-то, выбрался на поверхность. Ночь не закончилась, но полиняло, утратила глубину, подернулось по краю призрачным серым свечением, признаком близящегося рассвета. Рассветным был и воздух, холодный, сырой, кажущийся по-рассветному густым. Дирк попытался пошевелиться и понял, что его тело неподвижно. Наверное, сломан позвоночник. Он попытался сжать пальцы в кулаки, и это получилось. Дирк опустил голову и только тогда понял, что его тело занимает вертикальное положение в пространстве, но не по своей воле. Что-то удерживало его, растянув как струну, столь сильно, что скрипели, едва не выворачиваясь в суставы. Зрение прояснилось быстро, и к тому моменту Дирк уже знал, что увидит. Покосившиеся бетонные стены с амбразурами вместо крыши, лоскут сереющего предрассветного неба. «Разрушенный блиндаж», — сразу понял он, «не очень старый, но давно не знавший человеческого присутствия». Судя по всему, тяжелый снаряд когда-то давно пробил крышу и разворотил перекрытие. Повреждения были столь серьезны, что восстанавливать блиндаж пришлось бы долго, и его попросту списали со счета. Покосившиеся стены, особенно снизу, поросли бурым мхом, бетон потемнел и местами осыпался. Внутри гуляли скользкие предрассветные сквозняки, гоняясь друг за другом. не самое уютное убежище в округе. Дирк висел на вытянутых руках, растянутый на примитивном блоке из толстых прочных канатов. Один канат плотной петлей удерживал его щиколотки у земли, другой, обвившись вокруг запястья, немилосердно тянул вверх к ввинченному в остатке перекрытия стальному крюку. Дыба. Примитивная средневековая дыба – с незначительными усовершенствованиями. Дирк осторожно напряг мышцы и вынужден был признать, что придумано ловко. Вытянутые над головой руки были бессильны найти точку приложения силы. Болтаясь всего в нескольких сантиметрах над землей, он был беспомощен, как коровья туша, подвешенная в забойном цеху. Доспехов на нем не было, значит, сняли. хотя могли бы отрубить голову на месте или затыкать ножами. Даже форму срезали, оставив только тонкие кальсоны. Доспехи он и в самом деле заметил лежащими в углу. Когда-то грозные и вызывающие невольный страх, теперь они были лишь грудой серых пластин. Рядом с ними валялась массивная палица, обтянутая кожаными солдатскими ремнями. «А, так вот чем меня приложили». запоздало, подумал Дирк. Это они хорошо сообразили. Наверное, не в первый раз. «Зашевелился», — сказал кто-то неподалеку. «Дергаться начал падаль. Пауль, Людвиг!» Дирк мысленно ругнулся. Ему стоило хорошо осмотреться, прежде чем подавать признаки жизни. Как и многие висельники, он неважно видел в темноте, вследствие постепенного разрушения сетчатки глаз. Острыми электрическими звездами вспыхнули сразу несколько фонариков. В их резком свете Дирк разглядел четыре силуэта, угловатых, как если бы они были вырезаны из бумаги. Все четверо были вооружены, это он разобрал сразу, но не винтовками или карабинами, а короткими дубинками, вроде той, что валялась в углу, лопатками и мотками колючей проволоки. Даже гранаты тех не было. «Интересный арсенал». Значит, шли не воевать, а охотиться. И, кажется, этой ночью им повезло с добычей. Наверное, ему стоило что-то сказать. «Я — унтер-офицер второго взвода штурмовой роты «Веселые весельники». Язык немного заплетался, да и положение тела было не самым удобным для разговора. «Меня зовут Дирк Корф. Я не знаю, кто вы, господа». «Но мне кажется, что вы здорово ошиблись». «Падаль, пасть разевает», — буркнул тот, что стоял ближе всех. «Заткнись, слышишь, фунтер-офицер. Мясо ты гнилое, мертвяк тифозный. Пауль, сколько там на часах?» «Четыре пятнадцать», — отозвался другой. «Мало времени. Успеем, больше часа не понадобится». «Это смотря как». Дирк прислушался к собственным ощущениям и с облегчением понял, что страха он не испытывает. Ему ведь представлялось что-то такое, и больше всего он опасался не того, что будет боль, боль навсегда покинула его, а того, что испугается. Глупое тело всегда боится таких вещей. А еще своим страхом он доставит им удовольствие, этого делать не следовало. Страха не было. Только тяжелый, солистский ком отвращения раздулся в желудке. «Если не хотите считать меня офицером, воля ваша», — сказал он небрежно, «но вам придется считаться с тем, что я собственность Ордена Татмейстеров. Вы знаете, что Татмейстеры обычно делают с теми, кто покушается на их собственность?» Это заставило их задуматься, но ненадолго. «Тут твоих Татмейстеров власти нет!» Удовлетворенно осклабился один из пехотинцев. «И смертоед твой нам не указ. Тут оберст командует, понял, падаль? Пока твои тотмейстеры у себя в замке мертвячек сношают». Все засмеялись. Смех был хриплый, как треск ржавой пружины, которую заводят невидимым ключом. В какой-то мере так и было. Люди, похитившие его, хотели завести себя. Для того, что они готовились сделать, без должного завода духа не хватит даже у самого выдержанного фронтовика. «Не худо бы тебе заткнуться, мясо гнитое!» Человек, подошедший к нему поближе, отчаянно шепелявил. И Дирк уже достаточно привык к яркому свету, чтобы понять, от чего. Нижняя челюсть его распухла, разбитые губы вздулись язвами, а в передних зубах сияли хорошо заметные пустоты. «А у Крамера хороший удар», – рассеянно подумал Дирк, глядя в незнакомое лицо и пытаясь отыскать в нем какие-то чувства, кроме звенящей от напряжения ненависти, исказившей и так изуродованные черты. Жаль, он не расстрелял этого ублюдка, когда была возможность. перерезать ему шею, Людвиг!» Его товарищ сноровисто извлек нож и подошел поближе. Электрический свет заплясал желтыми искрами на полированной стали. «Молчаливые покойники нравятся мне куда больше!» Людвиг, к которому он обращался, тоже был неподалеку. Он у них, видимо, был за старшего. Дирк мог бы угадать это и без слов, того выдавала даже поза, манера держаться и особенная, присущая только вожакам, сдержанность. Все выжаки похожи друг на друга, такая уж порода. Из безликой серости солдатских шеренг их выделяет какая-то хищная собранность которой угадывается гул затаенной энергии не надо резать рассудительно сказал тот кого они называли людвигом надобности нет ребята кричать он тут может в свое мертвячее удовольствие разве что крыс всполошит а хочешь покричать покойник дирк машинально изучал его взглядом и не находил ничего такого что могло отличить бы этого человека от прочих поджары Тощий, как и все здесь. Черты лица хищно обострены, но ничего порочного в них не угадывается. Лицо как лицо. Наверное, даже симпатичное, вполне молодое. Лет этому Людвигу не больше двадцати пяти. Вот только глаза все портят. А точнее, суетливый блеск в них. Особенный блеск трусливого убийцы – который пытается заглушить словами собственные мысли и в то же время плотоядно предвкушает то, что вскоре произойдет. Судя по тому, как была подогнана форма, как он носил сапоги и как держал оружие, Дирк понял, что парень не первый год топчет фландрийскую грязь. Из ветеранов, значит. «Я такой же солдат, как и ты», — сказал ему Дирк ровно. «Просто я уже мертв, а ты еще нет». но мы по одну сторону, ты же знаешь это. Мы оба бьемся за Германию, оба льем за нее кровь, только твоя кровь еще теплая и горячая. «Я человек», — медленно с расстановкой ответил Людвиг, не сводя с растенутого на дыбе висельника горящего взгляда. «Я бьюсь за свою землю и свою родину, и не смей нас сравнивать, смердящая падаль». Тотмейстерская кукла! Эрнст, если он скажет еще слово, отрежь ему язык!» эрнс плотный детина с гладким и простодушным лицом подростка, кивнул. «Сделаю!» Этот был из другой породы. Не матерый фронтовик вроде их вожака, но сильный, ловкий, уверенный в себе мальчишка, всего несколько месяцев назад миновавший ту линию, за которую уже мог претендовать на статус мужчины. Такие хорошо умеют выживать в самых разных условиях и даже на фронте. Природа наделяет их врожденной звериной ловкостью, силой физической и душевной и готовностью выполнять приказы вожаков. Такие, как этот Эрнст, обладают способностью выбираться сухими из воды, просто следуя инстинктам на зависть самым закаленным ветеранам. Сейчас Эрнст многозначительно поглядывал на висящего дирка поигрывая желваками и похлопывая ладонью по рукояти длинного ножа. Пытался выглядеть хладнокровным и уверенным в себе, и наверняка верил, что у него это получается. Третий смотрел на него самой настоящей ненавистью. Долговязый, тощий, как прочие, но тощий по-особенному, как обтянутый кожей скелет. И причина его ненависти была ясна. Правую руку он держал на перевязи. По неестественно вывернутому запястью Дирк с удовлетворением понял, что именно эту руку он успел сломать до того, как палица выбила из его собственной головы тающие снежинки сознания. Четвертым был пехотинец с разбитой и опухшей челюстью. Он разглядывал тело Дирка завороженно, не отводя глаз. Наверное, уже мысленно снимал с него кожу. У него было лицо человека, вдохновенно изучающее... отданное ему кельнером меню. «Не остановятся», — понял Дирк. «Слишком далеко зашли. Любое его слово только раззадорит их, сделает еще более нетерпеливыми и жестокими. Сейчас им самим отчаянно страшно и стыдно, и эти ощущения они глушат в себе ненавистью. И чем больше собственный страх, тем сильнее они ненавидят мертвеца, растянутого на веревках, и с тем большим удовольствием они его растерзают. «Мейстер!» — мысленно позвал Дирк. «Кажется, я оказался в скверной ситуации. Мейстер!» Ответа не было. Словно он кричал в холодную пещеру, где слова таяли, не в силах породить даже эхо. Он попробовал несколько раз, без всякого толка. Должно быть, тот мейстер Бергер сейчас спит глубоким сном. Неудивительно, учитывая, что он провел несколько дней в бессонном трансе, а после сражался с драуграми. Сознание мейстера отключено от реальности и не воспринимает мысленный зов своего мертвеца. Значит, в этом бою он, Дирк, остался без подмоги.